Что-то то и дело всплывало со дна, а потом снова исчезало в глубине. Большей частью варево было бурым. На поверхности образовывались пузыри, росли и липко лопались с характерным блоб. В этом котле могло твориться что угодно. Вполне может быть, в данный момент там зарождалась жизнь. Один раз нянюшка Як пробовала все, а кое-что... Она могла попробовать и несколько тысяч раз. Нянюшка сняла с крючка черпак, взяла миску и налила бурого варева. Мгновением позже она откинула за навешивающий вход кусок полотна и заглянула в темное чрево палатки. В полутьме нечетко различалась некая фигура, сидящая со скрещенными ногами и курящая трубку. «Ничего, если я зайду?» – спросила нянюшка. Фигура кивнула. Нянюшка вошла и тоже присела. Выждав из приличия несколько секунд, она тоже вытащила трубку. «Видать, вы и с тетушкой прияткой большие приятельницы». «Она меня знает». а Снаружи послышалось звяканье черпака, которым очередной покупатель наливал себе варево. Из трубки нянюшки я кольцами поднимался сизый дым. — По-моему, — наконец промолвила она, — очень немногие уходят, не заплатив. — Да. Последовала очередная пауза. — Небось, — продолжила нянюшка, — кое-кто даже золотом платит, драгоценными камнями, пахучими благовониями и всяким таким? — Нет. — Удивительно. Нянюшка Як еще немного помолчала, слушая отдаленные звуки рыночной суеты и собираясь силами. И как это называется? Гумбо. Вкусно. Знаю. Видно, тот, кто умеет так готовить, умеет и еще много чего. Нянюшка Як сосредоточилась. А, госпожа Гоголь? Она выжидающе замолчала. Почти что так, госпожа я Обе женщины смотрели на призрачные силуэты друг друга, как заговорщики, которые, обменявшись паролем и отзывом, ждут, что будет дальше. — Там, откуда я родом, это называется ведьмовство, — негромко произнесла нянюшка. — А там, откуда родом я, мы называем это Вуду, — сказала госпожа Гоголь. Изборожденный морщинами лоб нянюшки сморщился еще больше. Это что-то вроде возни с разными там куклами, мертвецами и прочим. «Ровно в той же степени, в какой ведьмовство это бегать неоголышом и втыкание булавок в людей», спокойно парировала госпожа Гоголь. а отозвалась нянюшка. «Я поняла, что ты хочешь сказать». Она неловко заерзла. В глубине души нянюшка была женщиной честной. «Хотя, если признаться честно», — добавила она, — «но ну, только иногда». «Может быть, булавочку другую?» Госпожа Гоголь сурово кивнула. «Ладно, иногда. Зомби другого», — ответила она. «Но только когда иного выбора нет». «Разумеется, когда не остается выбора». «Когда, ну знаешь, когда люди должного уважения не выказывают и все такое». «Когда нужно дом покрасить». Нянюшка широко во все зубы улыбнулась госпожа гоголь тоже улыбнулась по зубам превзойдя ее штук на тридцать мое полное имя гита як но обычно меня кличут нянюшкой а меня полностью зовут эрзули гоголь откликнулась госпожа гоголь но обычно меня кличут госпожой гоголь как я понимаю продолжила нянюшка здесь за граница так что может здесь совсем иная магия да но неуд удивительно Деревья здесь другие, люди другие, напитки другие, с бананами. Так что и магия здесь должна быть другой. Э, вот я и подумала. Э, Гита, девочка моя, учиться никогда не поздно. Да, так и подумала. Само собой. Что-то с этим городом не так. Как только попали сюда, я враз почувствовала. Госпожа Гоголь кивнула. Некоторое время стояла тишина, прерываемая лишь попыхиванием трубок. Потом снаружи что-то звякнуло, последовала задумчивая пауза, после чего чей-то голос вдруг произнес. — Гитаяк, я знаю, что ты внутри. Силуэт госпожи Гоголь вытащил трубку изо рта. — Хорошо, — сказала она, — у нее отличный вкус. Занавес у входа приоткрылся. — Привет, Эсме поздоровалась нянюшка Яг. «Благословенно будь, э, эта палатка», промолвила матушка-ветровоск, вглядываясь в полутьму. «Это госпожа Гоголь», представила нянюшка. «Она вроде колдуньи Вуду. Это в здешних краях так ведьм называют». «В здешних краях и другие ведьмы имеются», ответила матушка. «Ты произвела большое впечатление на госпожу Гоголь, найдя меня здесь», похвасталась нянюшка. — А чего тут такого? — фыркнула матушка. — Когда я заметила, что у входа гриба умывается, остальное — одна сплошная дедукция.